Мысли о Гензеле и Гретель пришли мне на ум, когда я прикрыла за собой тяжелую двецу и скрючилась, пытаясь стать как можно меньше. «Еще одно испорченное платье», — подумала я, — «и еще одна лекция от отца под сопровождением печальных взглядов». Тут я услышала шаги по каменному полу. Я не осмеливалась дышать, звук дыхания отразится гротескным эхом в кирпичной печке, где я съежилась. Шаги остановились, как будто человек снаружи прислушивался. Снова двинулись, опять замерли. Раздалось металлическое клацанье, когда что-то прикоснулось к дверце всего в нескольких дюймах от моего лица, и потом медленно, так медленно, что я чуть не закричал от напряжения, дверца открылась. Первое, что я увидела, Это сапоги, огромные, грязные, изношенные. Потом что они на рабочего комбинезона. Я подняла глаза и посмотрела в лицо. Дитер, это был Дитер Шранц, рабочий из фермы Голубятни, единственный оставшийся в Бишоплейсе военнопленный, выбравший жизнь в Англии после окончания военных действий. Это правда, ты? Выбравшись из печки, я начала отряхиваться. Даже когда я распрямилась и встала в полный рост, Дитер продолжал возвышаться надо мной, как башня. Глубые глаза и светлые волосы придавали вид школьника переростка. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я, демонстрируя глупую улыбку. «Позволено ли мне спросить о том же самом?» — произнес Дитер, обводя помещение взмахом руки. «Если только это место не стало частью букшоу, я должен заметить, что ты далеко от дома». Я вежливо улыбнулась его шуточке. «Дитер немного помешан на моей сестре Фелли, но если не принимать это в расчет, он хороший малый». «Я играла в игру «Зайцы гончие», — сказала я, быстренько сочиняя правила и торопливо их излагая. «Истфинчинг считается дважды из-за двойного названия, а «Сэмсон» идет за три «С». «Сэмсон», «Скубка» и «Скраб». Понятно? Примечание «Скраб». Металлический лом и металлические отходы производства, идущие на переплавку. Конец примечания. Я получила бы дополнительное очко, если бы подвернулся кто-нибудь с библейским именем, но сегодня не суббота, так что это не считается. Дитер серьезно кивнул. Очень сложно эти английские правила, заметил он. Я никогда не мог до конца их понять. Он двинулся к выходу, обернувшись, чтобы убедиться, что я иду следом. Пошли. — сказал он. — Я еду в ваши края, подвезу тебя. Но я не была готова уйти, но знала, что деваться-то мне некуда. Кто, в конце концов, может провести полный обыск, когда бывший военно шести с лишним футов ростом следит за каждым твоим шагом? Я моргнула, когда мы вышли на солнечный свет. У дальнего конца дорожки стоял и жужжал сам с собой старый серый трактор Фергюсон Дитера, будто слон, Случайно наткнувшиеся на кладбище слонов, слегка шокированные от того, что внезапно оказался среди костей предков. Закрыв ворота, я забралась на сцепку между двумя задними колесами и затащила Гладис к себе. Дитер отпустил сцепление, и мы покатили. Из-под высоких шин ферги брызгали камешки. Мы неслись, словно ветер, купаясь в сентябрьском солнце и втягивая свежий осенний воздух, так что только когда мы наполовину миновали южный склон холма Денхем, я призадумалась. Спиной я крепко прижималась к задней части ферги, а ногами упиралась в лязгающую сцепку. Мы быстро ехали, и земля подо мной казалась размытым черно-зеленым пятном. «Но с чего бы фермеру так далеко отъехать от дома без прицепа?» Без плуга, без бараны. В этом просто нет никакого смысла. Я щетенилась. «Кто тебя послал?» — прокричала я сквозь свистящий ветер и рев фергеносовского двигателя. «Что?» По своему опыту я поняла, что он тянет время. «Что?» — переспросил он, как будто не расслышала, и от этого меня охватила внезапная необъяснимая ярость. «Это отец, да?» Я еще не успела произнести эти слова, как поняла, что ошибаюсь. Вероятность, что отец позвонит Дитеру, так же велика, как вероятность того, что человек на Луне вызовет крысолова. «Инспектор Хьюит. Я цепляюсь за соломинки. «У инспектора есть собственный служебный транспорт, и он никогда не отправит гражданского по своим рабочим делам». Дитер отпустил педаль газа, и трактор сбавил ход. Он съехал на маленькую придорожную площадку для остановки автомобилей, где стояла деревянная платформа, нагруженная контейнерами для молока. Он повернулся ко мне, не улыбаясь. «Это была Фелия», — сказал он. «Фелия», — завизжала я. «Моя сестрица отправила Дитера следить за мной? Весь день? Как она посмела! Будь она неладна! Произвол!» То, что мне... Помешала, оторвала меня буквально, похитила отважного расследования моя собственная сестра. Привело меня в ярость, дикую ярость. Не говоря ни слова, я спрыгнула со сцепки трактора, поставила Гладис на дорогу и покатила ее вниз по холму, высоко подняв голову и встрякивая косичками. Отойдя достаточно далеко, чтобы начать соображать, я поставила ногу на педаль, оседлала велосипед... Пошатнулась, отталкиваясь, но достаточно совладала с собой, чтобы приступить к оскорбленному, однако исполненному достоинству спуску. Через несколько секунд я услышала, что трактор заработал на повышенных оборотах, но не обернулась. Монтитор ехал рядом со мной, сохраняя точно такую же скорость, как я. «Она беспокоилась о тебе», — сказал он. «Хотела, чтобы я проверил, что ты в порядке». «Фили?» — беспокоилась обо мне? «Хм, не могу поверить». По пальцам можно сосчитать, сколько раз она хорошо со мной обращалась за последние пару лет. «Шпионил за мной, ты имеешь в виду?» — выстрелила я в ответ. Плохие слова, но я их сказала. Я довольно хорошо отношусь к Дитеру, но мысль о том, что он под каблуком моей сестрицы, приводит меня в ярость. «Ну давай, запрыгивай», — сказал Дитер, останавливая трактор, — «и велосипед поднимай». «Нет, большое спасибо. Мы предпочитаем остаться одни». Я начала быстрее крутить педали, чтобы укатить подальше от трактора. Полагаю, можно было отъехать, подождать, потом сесть на трактор, изящно приняв предложение подвезти меня в деревню. Но к тому времени, как я об этом подумала, я уже миновала половину центральной улицы. К своему разочарованию я не застала Доггера за работой в оранжерее. Такое удовольствие проскользнуть внутрь, тихо сесть рядом с ним и погрузиться в легкую беседу, словно два старичка на скамейке перед утиным прудом. Второй вариант, когда мне нужна информация, это миссис Мюллетт. Но зайдя на кухню, я обнаружила, что она уже ушла домой. Я бы отдала что угодно, чтобы выжать из Даффи сведения о храмцах, но что-то удержало меня от дальнейших расспросов на эту тему. Я еще не воздала ей по заслугам за участие в Инквизиции в Чулане, Пусть даже я дважды нарушила свое оскорбленное молчание, чтобы спросить ее о Пусейдоне и о Хильде Мюэре, или Хильде Мойере, если точнее, о эльфах. Мне кажется, что вряд ли можно выиграть войну, если то и дело ходить к противнику за советами. Кроме того, братания, или как назвать это, когда дело касается сестер, с врагом, выхолощивает решимость двинуть зубы.